А вас 198. Сообщить об этом старейшине? Июнь колебался, будто подсчитывая время в уме. А сколько времени это займет? А? Почему ты спрашиваешь? Ван на секунду удивилась: все старейшины божественного города жили в Центральной Божественной башне, и многие из них были на закрытых тренировках. Ван с ее уровнем придется столкнуться с бюрократией, что займет некоторое время. А дело вот в чем. Я же ранее сказал, что у меня есть еще дела. Я могу отойти сейчас. Июнь не хотел ждать здесь. Он помнил про экзамен лысого циня, дату которого назначили еще месяц назад. Июнь был полностью сфокусирован на подготовке к поимке древнего растения, чтобы прибыть ровно к лунному дню инь. Поэтому он попросил семь дней непрерывного собирательства, которые выпали на лунные дни. Как результат, он попросил неделю непрерывного собирательства и планировал сдать экзамен. Тем не менее, поимка и поглощение древней травы прошли, на удивление, гладко, и он вернулся на три с половиной дня раньше. Следовательно, июнь предполагал, что сможет вовремя сдать экзамен. Два часа культивации в Зале Божественной Пустоши стоили тысячу рун драконьей и чешуи. Стоили двести рун драконьи чешуи – это еще нормально, но потеря тысячи рун драконьей и чешуи будет уже заметной для июня. Несмотря на то, что он получит огромную награду за древние растения, Все ресурсы в божественном городе Тае продавались за руны драконьей чешуи, поэтому ему нужно экономить каждую руну. «В чем дело?» – спросила Июня Ван. «Что могло быть важнее древней травы?» Июнь рассказал Ван про экзамен. Услышав это, Ван грустно отказала. «Это всего лишь два часа культивации. Я тоже могу наградить тебя. Возможно, старейшина захочет видеть тебя в это время». Когда Июнь услышал это, он обрадовался. «Спасибо, сестренка Ван. Ходят слухи, что вы скупы, но это совсем не так. Эти слухи не соответствуют действительности. Смотрите, если вы награждаете меня двумя часами культивации, то это было бы большой потерей не получить еще два часа от инструктора Циня. Если старейшина захочет видеть меня, тогда независимо от того, чем я занят, я брошу все и поспешу в центральную башню. Ничего не будет отсрочено, верно?» Июнь умел эксплуатировать людей. Он принял предложение Ван и не отказался от шанса получить еще два часа от инструктора Циня. Он собирался получить четыре часа культивации, которые стоили две тысячи рун драконьей чешуи. Ван потеряла дар речи. Раньше она не думала, что этот ребенок был таким хитрым. Если хорошо подумать, то в случае, если старейшина захочет его видеть, будет неважно, придет он из обменного пункта или с территории школы. Расстояние было почти одинаковым. Что касается награды, после того, как Ван сказала о ней, она не могла отказаться от своих слов. В конце концов, июнь принес древние растения. Разве такой большой вклад не стоит двух часов культивации в Зале Божественной Пустоши? «Я даю тебе 15 минут. Сделай все быстро», — сухо сказала Ван, но она смотрела на него с нескрываемым чувством признательности. По рассказу июня можно сделать вывод, что это все было благодаря удаче. Но, судя по его выбору времени и по стреле, которую он выпустил, используя свое восприятие, это не может быть объяснено просто удачей. Если бы это не был Июнь, а кто-то другой, то этот человек стал бы отсталым благодаря небесному пурпурному женьшенью Ян, что привело бы к возвращению без урожая и к потере прекрасной возможности. «Спасибо, сестренка Ван!» – сказал Июнь и, улыбнувшись, побежал в сторону школьной территории. Школьная территория находилась в 16 километрах от пункта обмена трав. Там в это время группа молодых людей сдавала экзамен. «Вонзи ее! Ванзи! кричали энергичные юноши. Толстый юноша держал древнюю стрелу. Его вены на лбу набухли, и он с громким криком и огромной сложностью вонзил древнюю стрелу в пурпурную вольфрамовую стену. С громким металлическим звуком наконечник стрелы едва вошел в стену. Это было немного сомнительно, но стрела все равно была вонзена. На сегодняшний день примерно половина из ста рекрутов может вонзить хотя бы одну древнюю стрелу в пурпурную вольфрамовую стену. Этот результат совершенно отличался от того, что был месяц назад. Первая причина заключалась в том, что эти люди сильно выросли за месяц. Вторая причина – месяц назад эти юноши только вышли из зала божественной пустоши и пропрыгали по лягушачьи пять километров с таким весом, который истощил их. Но сегодня они все были в лучшей форме. «Брат Куй, молодец! Это вторая стрела!» — крикнул кто-то. Толстый юноша, который вонзил древнюю стрелу, был никто иной, как Джоу Куй. Он обладал наибольшей силой среди ста человек. Джоу Кую было слишком просто вонзить первую древнюю стрелу, но вторая стрела оказалась куда сложнее. Далее следовала третья стрела, которая была чрезвычайно сложной. Вонзив ее, он получит два часа культивации. Если же он не сделает этого, то это все будет выброшено в окно. Джоу Куй раскачивал себя. Прошедший месяц он провел в кузнице. Он ковал металл десятки тысяч раз. Его ладони становились грубыми бесчисленное количество раз. Все это было для самопроверки. Сегодня, независимо от того, сможет он вонзить древнюю стрелу или нет, он все равно будет чувствовать себя победителем. потому что он стал лучше, чем был раньше. Как только Джаукуй вздохнул пару раз и приготовился поднять стрелу, кто-то закричал. «Разве это не июнь?» Все повернулись и услышали эти слова. Недалеко от школьной территории шел юноша в льняной одежде. Волосы юноши были грязными, а его одежда была разорвана. Он выглядел жалким. Конечно, это был результат поимки древнего растения. Когда взорвался божественный проказник, взрывная волна зацепила июня. После завершения поглощения эссенции древней травы он поспешил в божественный город Тае. У него не было времени, чтобы привести себя в порядок. Этот собиратель только вернулся. А? Увидев июня, инструктор Цинь нахмурился. Он заметил, что уровень культивации июня увеличился. Месяц назад он был на ранних стадиях уровня пурпурной крови, а сейчас был уже на средних стадиях уровня пурпурной крови. Инструктор Цинь, рекрут июнь прибыл! Июнь отдал Лысому Циню стандартное приветствие Божественного Королевства Тая. «Ты опоздал на час», — строго посмотрел инструктор Цин на июня. Именно этот взгляд заставлял многих новобранцев дрожать. «Простите, инструктор, ранее, когда я отправился собирать травы, у меня не было времени», — попытался объяснить июнь. Когда толпа услышала это, никто не мог сдержать смех. «Задержаться из-за сбора трав?» Этот июнь посвятил свою молодость и жизнь собирательству. Вероятно, это было его целью в жизни. Они не могли этого понять. Работа с собирателем была для девушек. Почему июнь решил посвятить свою жизнь этому? Йень, ты пришел как раз вовремя. Давай соревноваться. Я уже вонзил две древние стрелы. Это будет моей третьей». Джо Куй облизнулся, увидев июня. Джоу Куй был разочарован, не увидев июня в начале. Его сила увеличилась и его способности улучшились. Он хотел проверить себя. Июнь был лучшим оппонентом. Месяц назад он был побежден июнем, и сегодня он хотел превзойти июня и восстановить свою репутацию. Без июня он чувствовал себя так, словно бил хлопок. «Эм, инструктор Цинь, я только что прибыл. Могу ли я принять участие?» Слабо спросил июнь, ожидая ответа инструктора. Инструктор был вправе дисквалифицировать его за такое опоздание. Инструктор Цинь холодно фыркнул. «Можешь. И не забывай, зачем ты прибыл в божественный город Таэ». Инструктор снова сказал Июню, чтобы тот не забывал о развитии из-за бессмысленной работы. Он действительно не понимал, почему Июню так нравится собирать травы. «Подходи!» Самым возбужденным был Джо Куй. «Как насчет этого?» Ты наверняка получил очень много от месяца собирательства. Я даже слышал, что ты просил семь дней непрерывного собирательства. Почему ты вернулся раньше? Джоу Куй улыбнулся июню. Его руки были скрещены на груди, и он небрежно упирался на древнюю стрелу. Это была одна из двух вонзенных им древних стрел. Он вонзил две стрелы. Одна из них прочно вошла в пурпурную вольфрамовую стену, но вторая отличалась. Конец другой стрелы провисал вниз. Тем не менее, этим результатом можно гордиться. Джоу Куй был единственным из ста человек, кто смог вонзить древнюю стрелу. «Я собрал неплохой урожай, поэтому вернулся ранее», — просто сказал Июнь. «Урожай? Ты собрал крупный урожай во время собирательства трав?» хм. Джоу Куй нашел это забавным. «Может, собрать несколько трав — это достаточно хорошо? Но что в этом может быть радостного?» «Июнь, ты месяц собирал травы!» Нечестно конкурировать с тобой. Но так как это твой выбор, то ты не можешь никого винить. Сегодня я покажу тебе, что такое настоящий урожай. Джоукуй встряхнул кулаком. За последний месяц у него на руках появилось множество волдырей. Его кровь смешивалась с потом. Он испытывал невыносимую боль, когда держал раскаленный молоток через какую-то ткань. Несмотря на то, что это было незабываемо для Джоу Куя, он также гордился этим. Это была жизнь мужчины. Разве нет? Как такой женский образ жизни, как собирательство трав, мог сравниться с этим? «Не стоит. Я сделаю это вместе с тобой. Я спешу, и кто-то скоро начнет искать меня». Сказав это, Июнь встал около крупного металлического ящика, в котором лежали древние стрелы. Он говорил это спокойным тоном, но это заставило Джоукуя нахмуриться. Он был не рад. Было похоже, что Июня мало волновал этот экзамен. «Этот парень, кем ты себя возомнил? Был еще кто-то, кто хочет с ним встретиться. Кто же это? Другой ребенок, собирающий травы? Он явно почувствовал себя звездой и был достаточно занят. Джоу Куй потер запястье. Он глубоко вздохнул и напряг спину. Он обхватил третью древнюю стрелу. Сегодня я покажу тебе результат изнурительных адских тренировок, которые я прошел во время ковки металла. Джоу принял позу наездника. Обе его ноги твердо стояли на земле. Он перенес всю свою силу из позвоночника в плечи, а затем в руки. Его мышцы распухли, одна за другой вздулись вены. Когда он собирался вскрикнуть, чтобы поднять стрелу, он услышал знакомый звук «дан». В чем дело? Жоукуй осмотрелся, и его глаза расширились. Древняя стрела была прочно воткнута в пурпурную вольфрамовую стену позади него. Конец стрелы все еще вибрировал. Это было не потому, что она была непрочно закреплена в стене, а потому что сила, с которой она была брошена в стену, была ужасающей. Ей было некуда рассеивать энергию, и поэтому она просто вибрировала, чтобы избавиться от нее. Эта вибрация могла навредить тому, кто подошел бы слишком близко. Древняя стрела была глубоко воткнута, по крайней мере на 90 сантиметров. «Что?» Джоукуй был ошеломлен. Эту стрелу вонзил Июнь? Как он сделал это так быстро? Ему понадобилось всего около 10 секунд, чтобы вонзить стрелу. Время для поднятия стрелы было самым важным, так как он должен был собрать всю свою силу. Но только что он не успел лишь согнуть спину и даже еще не поднял стрелу, а Июнь уже вонзил ее. Июнь уже начал доставать вторую древнюю стрелу из металлического ящика. Куча молодых людей стояла с разинутыми ртами, в безжизненных состояниях. Они видели собственными глазами, как Июнь, используя две руки, поднял первую древнюю стрелу, будто она была деревянным бревнышком. Он сделал это совершенно без усилий. Затем, держа древнюю стрелу, он направился к пурпурной стене и просто глубоко вонзил ее в стену. Сначала до конца Июнь ни разу не колебался. Решительный, быстрый, сильный. Люди все еще стояли в оцепенении. И прежде чем они отошли, Июнь уже достал вторую древнюю стрелу. Энергия Июня циркулировала в его теле. Горячий поток энергии, который был получен от поглощения пурпурного небесного женьшеня Ян, проносился по его телу. Из-за того, что он достиг уже среднего уровня пурпурной крови, использование всей своей силы для метания стрелы не было для него трудным. Это даже принесло ему восхитительные чувства. Но когда он держал вторую древнюю стрелу, Он внезапно остановился. А, кажется, здесь есть какой-то дисгармоничный поток энергии. Когда он использовал всю силу тела, Июнь ощутил, что хотя сила, данная древним растениям, была велика, это походило на лошадь без поводьев. Ее было сложно контролировать. Он всегда использовал технику культивации кулак драконьей жилы и тигриной кости для контроля энергии тела, но в итоге обнаружил, что кулак драконьей жилы и тигриной кости имеет некоторые недостатки. Энергия древней травы была слишком сильной. Так как кулак драконей жилы и тигриной кости – это техника культивации до уровня пурпурной крови, то она уже не подходила. Когда июнь остановился, это ошеломило толпу еще больше. Было сложно держать древнюю стрелу. Их руки чуть ли не ломались от веса древней стрелы. Таким образом, если они поднимали стрелу, то они тут же спешили вонзить ее в стену, чтобы сохранить энергию. Никто не стал бы как июнь держать стрелу просто так. Он будто задумался над смыслом жизни. Пока люди думали над этим, июня будто озарило. Без каких-либо колебаний он направился к пурпурной вольфрамовой стене. Металлический звук прозвучал во второй раз. И снова стрела вонзилась на 90 сантиметров, и ее конец вибрировал. Даже лысый цинь был ошарашен этой силой. Что этот ребенок делает? Он собирал травы в течение месяца. Как он мог настолько увеличить свою силу? Хотя это как-то связано с его прорывом на средней стадии уровня пурпурной крови, эта разница не могла привести к такому изменению в силе. Лысый цинь обладал уровнем культивации на уровне лорда, но смотря на июня он терял дар речи. «Вторая стрела. Это по-прежнему легко». Сердца людей трепетали. Сила июня значительно отличалась от их силы. Июнь облизнул губы и был рад. Было очень просто заработать тысячу рун драконьей чешуи. Июнь спокойно потер запястье. Он наклонился и дотронулся до третьей стрелы. Он не брал паузу и делал все за один раз. «Еще раз!» Прикрикнув, Июнь поднял древнюю стрелу. Чувствуя энергию, протекающую по всему телу, он все еще ощущал дисгармонию, но это не влияло на его взрывную силу. Третья стрела. Кровь Июня побежала по венам. Энергия древнего растения разливалась, как извержение вулкана. В этот момент Июнь почувствовал, что его сила достигла апогея. Он больше не мог ждать, чтобы выразить это. Он направил всю силу своего тела в древнюю стрелу и бросил ее, приложив все усилия. Гремящий звук разрывал небеса. Даже пурпурная стена слегка подрагивала. Третья древняя стрела была воткнута в стену. Ее хвост вибрировал настолько часто, что вибрация сформировала тени. Стрела пронзила стену более чем на 120 сантиметров. Сравнивая с предыдущими двумя стрелами, это было в два раза сильнее. Окружающие молодые люди были ошеломлены. Что это за сила? Как такое может быть возможным? Июнь, стоявший перед ними, был пустынным зверем человеческого вида. Джоу Куй был в оцепенении. Высокие чувства, которые ранее хлынули в его сердце, исчезли. Мужские заявления, подготовленные к его победе, теперь были просто шуткой. Июнь. Собирал травы? Как можно настолько развиться, просто собирая травы? Среди этой группы людей кто-то занимался ковкой, а кто-то был спарринг-партнером. Они прошли через трудный месяц. Они страдали от боли в мышцах из-за постоянного использования кузнечного молота. Все их ладони были постоянно в крови, или же те, кто был спаринг партнерами постоянно были избиты. После принятия лекарств они вставали и снова шли на арену. За время их работы они накопили несколько рон драконьей чешуи. Они использовали их для покупки реликтов и эликсиров в десятитысячной пагоде. Нужно отметить, что эликсиры и реликты божественного города Тае были намного лучше, чем те, что они получали и пробовали ранее. Их прогресс был очевиден. но по сравнению с июнем он был ничтожен. Сравнивать этот прогресс было пыткой. Можно было просто выбросить все в мусорку. «Как? Как твоя сила увеличилась настолько? Как это произошло?» Джоу Куй не мог поверить в это. Весь этот месяц он не бил баклуши, но он не мог теперь сравниться с июнем, который весь месяц собирал травы. Июнь улыбнулся. «Разве не каждая секунда учитывается?» Помимо собирательства он носил одеяние текучей ртути, весом в 200 единиц. Он взбирался на гору и спускался вниз, тренируя свою силу и навыки движения. Когда он возвращался домой, он медитировал до утра. Он никогда не ложился спать. Сон в божественном городе Таэ был слишком экстравагантным. Заменив сон медитацией, он также увеличивал свой уровень культивации. Он также воспользовался одним шансом на миллион и ухватился за возможность, которую все считали невероятной. В экстремальной опасности и различных трудностях он поймал древнюю траву. Может ли это сравниться с простым маханием молотом или избиениями во время спарринга? Конечно, Июнь ничего из этого не сказал. Он улыбнулся и сказал Джоукую «Это все благодаря...» Июнь сделал паузу, чтобы толпа смогла нагулять аппетит и, наконец, произнес окончание фразы. «Удачи!» Джоу Куя почти рвало от гнева. Он понимал, что июнь дразнит его. Тяжелая работа, которой они занимались целый месяц, была обесценена упоминанием июня об удаче. Джоукуй был очень зол. Он проигнорировал большой разрыв между ним и июнем и прямо сказал. «Прекрати пудрить мне мозги! Что ты называешь удачей? Ты всего лишь собирал травы, это женская работа! Лентяйничая весь день, как ты смог увеличить свою силу?» Или увеличить уровень культивации? Что ты?» Прежде чем Джоу Куй успел договорить, на краю школьной территории внезапно появилась группа людей в черных мантиях. Они были странно одеты и вызывали таинственные чувства. Их спокойные шаги казались медленными, но пространство под их ногами сокращалось. За пару шагов они оказались посреди школьной территории. Среди них была Ван. Она шла следом за этими людьми. Ван, которая никогда никому не проявляла уважения, сейчас была почтительной. Это значило, что это были действительно важные люди. Даже инструктор Цин стал серьезным, увидев этих людей. Он даже достал руки из-за спины. «Командующий правоохранительных органов!» Лысый Цин слегка поклонился. Его положение в божественном городе Тае было ниже, чем у этих людей. Правоохранительные органы, присутствующие, были шокированы. Что это значило? хотя они и не знали уровня культивации этих людей в черном они могли почувствовать гнетущие ощущения, исходящие от их аур. и поведение инструктора циня уже показало что эти правоохранительные органы были важными людьми многие из молодых людей сразу же вытянулись лысый цин был также смущен почему правоохранительные органы из центральной божественной башни пришли на территорию обучения призывников мужчина среднего возраста который был лидером этих людей, снял капюшон, открывая ссохшееся лицо. На его лице было три параллельных линии, которые образовали удивительный шрам. Он был похож на то, как если бы его поцарапал когтями пустынный зверь. Он окинул взглядом всех молодых людей и спокойно спросил, «Кто из вас и Юнь?»